Нагрузка. Чтобы уменьшить вес капсулы Аполлона-11, НАСА сняло часть слоя майларовой защиты. Майлар – пленка на основе синтетического полиэфирного волокна. Видимо, это оправдало себя, позволив отважному Нилу Армстронгу совершить безопасную посадку буквально на последних каплях горючего. «30 секунд!» – доложил Хьюстон. «Ровно столько горючего у вас осталось! Скорее снижайтесь, Нил!» Мне кажется. НАСА проще было увеличить размеры топливного бака, чтобы ЛМ мог взять на борт больше горючего, вместо того, чтобы соскребать майлар. Как следует из приведенной ниже таблицы, с каждой новой миссией количество научного оборудования на борту возрастало. Эти данные взяты со страницы 22 публикации НАСА от 1973 года под названием «Аполлон-17. Предварительный научный отчет». Если мы возьмем суммарный вес всего, что было на борту Аполлона-11, и сравним с тем же показателем Аполлона-16, мы обнаружим прибавку на 461 кг. Из таблицы видно, что разница в весе обусловлена в основном количеством экспериментального научного оборудования. Не следует забывать и про луномобиль, который весил никак не меньше 200 кг. Это увеличивает разницу в весе до 661 кг. Если по утверждению НАСА 36-килограммового рюкзака с системой жизнеобеспечения астронавту хватало на 4 часа, то Аполлон-16 должен был взять либо 8 комплектов, либо сменные системы, То есть еще 288 кг дополнительного груза. Таким образом, на совершающем посадку Лэми было 949 кг лишнего веса. Я не берусь даже предположить, сколько в этом случае потребовалось дополнительного горючего для посадки, даже если допустить, что ничего больше на борт не бралось. Суммарная разница в весе в итоге переваливала за тонну. Что здесь можно сказать? Видимо, очень много Майлара пришлось соскрести.